Глава четвертая. Разговаривать с пленными оказалось настоящим мучением. Словарный запас у них был хорошо, если слов сто, и в основном обозначал всевозможные опасности. Учитывая их жизнь, вполне понятно, да и нужны мне были именно они. Лекс, в очередной раз, доказывая свою полезность, помог с проведением допроса. И к возвращению разведчиков наша информация о подземелье значительно пополнилась. «Мы нашли пещеру!» — радостно крикнула Ксиулан, подбегая. «Большая, достаточно чистая!» «Второй проход слева, двести метров и направо?» — на всякий случай уточнил я. «Да, а как вы догадались?» Удивленно уставилась на меня миниатюрная дворфийка. «Крыса рассказала». «Ты никаких опасностей там не заметила? Змеи, может, запахи странные?» «Нет», — задумчиво покачала головой девушка. «Разве что не так воняет, и мусора меньше. А что говорит их королева?» Запретная территория», — ответил вместо меня Дпров. «Думаете, есть смысл переместиться туда?» «Здесь точно оставаться нельзя», — заметил Лекс. «Бойцы устали». Им нужна передышка, да и о возвращении трофеев пора подумать. Согласен, раненых нужно доставить на поверхность, пока еще не ушли слишком глубоко. Если та пещера — это святилище, и на его территории запрещены любые конфликты, вполне возможно, что наш лагерь будет в безопасности. Во всяком случае, быстро мы более подходящего места не найдем, а отдыхать нужно. Как там у искателей? Как обычно, ничего особенно ценного. Пожал плечами Вокра. «Поделки из кости, тряпки. Может, кому-то из коллекционеров это и будет интересно». «Остается только рабовладение», — тяжело вздохнул я. «Было противно, но окупить всю эту затею надо. С учетом налогов и трат на сборы нужно по крайней мере сто золотых. А значит, детеныши и взрослые крысолюды должны добраться до поверхности в кандалах». «Хорошо, труби сбор». «Пошли смотреть!» Проходы, покрытые светящимися грибами и мхом, слишком узкие и низкие для того, чтобы выпрямиться, сменялись естественными пещерами. На срезах иногда было заметно, как порода наползала друг на друга, образуя гору. Следуя за разведчиками, я все пытался представить, какой силы должен быть катаклизм, чтобы огромные слои земли, даже не знаю сколько весящие, сдвинулись, и столкнувшись с другими, образовали складку размером с уратакоту. Энмира, которой, впрочем, я не особенно доверял, говорила, что это был удар, уничтоживший всех высших драконов, вызванный демонами. Интересно, как удалось такое пережить им самим, да и вообще всему живому, ведь в алтарсе буквально кишела всевозможной живностью, как разумной, так и не очень даже высших рас, не считая нации, было целых семь, а в каждой насчитывалось по четыре, а то и пять народов. Дварфы, например, делились на горных, то бишь гномов, холмовых, хоббитов, равнинных, полуросликов и хафлингов. У них, как и у людей, в зависимости от нации, различались размер, телосложение и цвет кожи, строение лица и говор. Пусть язык и был всеобщим, всегда находились свои наречия. Это я почувствовал, даже просто сместившись с окраины в северную столицу. А ведь всего за четыре дня пути. Для пешего путешествия к южному краю материка понадобится несколько лет, и это если без приключений. Мысли мои отвлекло странное шуршание чуть впереди. Бойцы держали в руках мечи при переходе, даже не пытаясь прятать их в ножны, и освещали себе путь масляными фонарями. Наученные горьким опытом мы обращали внимание на любой посторонний шум, но в данный момент все наши усилия и тревоги были напрасны. «Все в порядке! Просто копьем кучу задел!» Извиняющимся тоном проговорил один из десятка хребта. Этих ребят двигать куда-либо было категорически противопоказано. Все же 20 кило брони, да еще и оружие. Им привал нужен как никому другому. Две сотни метров из-за неудобных коридоров превратились в почти 15 минут ходьбы, но в результате мы очутились в весьма крупной пещере. Пол шел немного под наклоном, но оказался достаточно ровным и, на удивление, чистым. Хотя запредельная влажность сохранялась, здесь все равно было значительно комфортнее находиться. Если, конечно, не учитывать местную обстановку. В пещере находилось несколько алтарей, сложенных из до блеска отполированных черепов. Кроме крысиных встречались вполне человеческие, и даже дворфийские, эльфийские, и даже те, которые по внешнему виду я опознать не сумел. На каждую основную расу приходилось по одному объекту поклонения. Перед одним из них на специальном камне лежал не до конца разложившийся труп. «Даша!» Пробормотала, останавливаясь посередине дороги к Сиулан, ошарашенно глядящая на тело в обрывках одежды. «Ты ее знала?» «Да, она пропала недели две назад», — напряженно кивнула дворфийка. «Красивая была. Говорили, сбежала с каким-то богатеем из города. А она вот где...» «Судя по останкам, здесь регулярно проводились жертвоприношения», — заметил грос Из останков, правда, оставляли только черепа, остальное растаскивали по гнездам. «Так вот, почему искатели голов не находили», — хмуро сказал Вокра. чертовы вы грызуны!» «Нет смысла обвинять примитивных существ за их стиль жизни», — отрицательно покачал головой закованный в сталь морф. «Как объект культа, это место действительно должно быть безопаснее». Да и воздух здесь, очевидно, чище. Вероятно, мох вырабатывает достаточно кислорода. С этими словами он ткнул пальцем вверх и, подняв голову, я ахнул от удивления. Изумрудный свет лился с потолка, поросшего толстым слоем пушистого мха. Высота в этом месте достигала трех метров, и, возможно, именно поэтому он остался цел и нарастал не одну сотню лет. Мы уже видели, как крысы питаются этим крайне живучим растением, оставляя только небольшие участки на стенах для освещения. Видно, абсолютная темнота даже им была не по вкусу. «Разрешите ставить лагерь?» — спросил Лекс. «А есть другие варианты?» «В смысле, да, конечно. И помни, в первую очередь безопасность, остальное потом». «Конечно, ваше сиятельство». «Обследуйте все стены! Ищите входы и выходы!» Начал распоряжаться Вокра. «Вбивайте крюки для гамаков! Первый караул!» Работа закипела. Десяток хребта с удовольствием встал на стражу, и когда я поинтересовался, с чего такой энтузиазм, полуорк легко объяснил, что раз они стоят первыми, значит первыми же отправятся на боковую. Близость отдыха и то, что никто сейчас не спал, занимаясь организацией лагеря, действительно поднимало настроение. Хоть мне и не нужно было нести вахту. «Милорд, могу я поговорить с вами?» Официально обратился Гроас, уже снявший броню, но оттого не сильно уменьшившийся в размерах. «Да, конечно». Мы отошли в сторону и присели на легкие походные коврики, предохраняющие от сырости и холода. «В чем дело?» «Рабов надо отправить наверх», — безапелляционно заявил магистр. «И нам нужны припасы. Если так продолжится, то всего, что мы взяли, хватит только на 3-4 дня. Вы же помните, что говорила белая крыса на допросе?» «Такое не забывается. Но двигаться быстрее мы все равно не можем. Слишком много врагов». «Если оставить основную группу и идти вдвоем, то нам хватит сил, чтобы пробиться к ядру», — предложил Гроас. «Где сила и магией, а где простой ловкостью и хитростью? Не будь рядом всех этих войск, последние три гнезда мы легко могли бы обойти незамеченными». «Или не обойти, если бы крысиные разведчики вышли на нас сами». Тогда достаточно было бы отойти подальше и убить достаточно их собратьев, чтобы остальные насытились телами. Вместо того, чтобы зачищать все этажи, оставляя после себя горы трупов, Морф заглянул мне в глаза, но, не найдя там согласия, продолжил. «Если вам безразлична судьба сотен живых, подумайте о собственных войсках». «Чем дальше мы будем спускаться, тем больше опасности перед нами встанет. Сколько будет тяжело ранено, погибнет!» «Я это прекрасно осознаю. Но есть вариант погибнуть самому, нарвавшись на монстра вроде того, что мы завалили толпой. Да и король ящеров, о котором вы мне говорили. Думаете, мы просто так с ним справимся? Вдвоем?» «Нет, конечно, нет. Но это и не нужно!» От слишком сильных противников всегда можно сбежать, не подвергая себя и окружающих опасности. Тем более впереди еще... Да, помню. Кивнул я. Крыса рассказала то, что нас интересовало. И в первую очередь о противниках. Знала она немного, да и сведения явно были получены давно. И все же это было больше, чем мы знали до допроса. Первые пять... Да, именно пять отрицательных этажей заселены крысолюдами или крысоморфами. Мы сейчас были в двух переходах от их столицы, находящейся на четвертом этаже. Да, у этих тварей в самом деле имелся собственный город. По крайней мере, белая в это верила. За счет чего он жил и что там происходит, она не знала. Говорила лишь, что там обитает великий кшиз и полчище его младших братьев. Они же начинались спорные территории, освоенные ящерами. И если я все правильно понял, те брали дань детенышами со всего населения более высоких уровней. Крысы это воспринимали совершенно спокойно, как одну из обязательных вещей вроде смерти и жизни. Этот обязательный налог, да еще страх перед великим обитателем Пятого, единственное, что было общего у народа крысоморфов. В остальном, каждое гнездо само по себе, и это единственное, что нас спасало. Навались на нас со всех сторон тысячи гигантских грызунов, и даже хорошо обученному, снаряженному специально для этих целей войску пришлось бы отступать, неся потери. Так что спасибо им за разобщенность хотя меня все же очень сильно беспокоил проход по следующему этажу и опасность столкнуться с отбошными частями ашми. «Тревога!» — взревел один из часовых. «Вижу крыс!» «Твою мать! Даже передохнуть не дали!» Глава пятая «Сколько ж их там!» Устало проговорил хребет, всматриваясь в темноту коридора. Ну как, это для него была темнота. А я, благодаря слепозрению, прекрасно видел заполнивших все проходы грызунов. Правда, легче от этого не было. Самое простое определение — сотни. Все окрестные племена сюда приперлись, не иначе. «Тащи сюда эту суку белобрысую!» — сказал я в окре. «Посмотрим, как она запоет». «Есть!» отрапортовал барон, не споря. «Вот что мне в нем нравится. Никаких глупых вопросов, зачем и почему. Надо. Делает». «Не отобьемся!» Хмуро заметил Гроас, вновь натягивая доспехи. «Хорошо, что я свои даже снять не успел, а то сейчас тоже пришлось бы в спешке облачаться». «Отставить панику! Три прохода всего. Если их удержим, можно будет хоть спать спокойно. При этом они довольно узкие». «Та же тварь, с которой сражались ранее, не пролезет!» «Это крысы! У них при необходимости даже череп складывается до нужного размера!» Сказал Тпроф уже из-под металлического шлема. «Так что не особенно рассчитывайте на то, что серьезных противников не будет!» «Пленная доставлена, господин!» Сказал Лекс, таща на цепи упирающуюся крысу. «Это что у нее на морде?» Спросил я, показывая на обмотанную веревкой пасть. «На мордник, ваше сиятельство! Чтобы путы и себе и другим не перегрызло, мы их для всех соорудили и лапы за свиной связали для того же». «Хорошо». Схватив за поводок, я подтянул королеву к себе. «Ты же их видишь, верно? Так скажи мне, как от них избавиться, не убивая всех до единого!» «Глупши! Нашушивших святилище что только шмешть!» «Понятно. Значит, эта дрянь нас сюда специально привела, чтобы заставить остальные племена атаковать сообща. Черт! А ведь можно и догадаться было!» «Прирезать?» — спокойно спросил Лекс. «Нет, если до нее не дошло, что будет с ней и ее сородичами при сопротивлении, то, может, сейчас дойдет». Я посмотрел на мое войско и оценил расстановку сил. Мы обыскали всю пещеру, и с уверенностью можно было сказать, что в ней всего три прохода. Достаточно узких, чтобы пройти можно было только одному человеку за раз. Ну а встречать мы с этой стороны будем, естественно, все сразу. «Хребет, бери своих бойцов и на отдых! Лиска, свари им отвар тонизирующий и дай меда, так, чтобы часа за два силы восстановили!» «Уверенно, господин!» — нахмурился полуорг. «Мы еще можем сражаться!» «На все сто! Вначале они погонят мелочь, а с ней справится любой хорошо вооруженный воин. Позже другое дело, как бы на нас три чемпиона одновременно не навалилось!» «Мы справимся!» — громыхнул наплечниками Гроас. «Вы возьмете одного, я другого, оборон третьего, верно я говорю, милейший?» Совершенно кивнул Лекс. «Под вашим началом и против Титана пойти готов!» «Надеюсь, это не понадобится. Искатели, занять оборону у входов, остальным отдыхать!» Группы защитников сформировались раньше, чем эхо от моего голоса прекратило циркулировать по пещере. На каждую дыру приходилось по два копейщика и одному щитоносцу. На всякий случай я поставил еще по два позади — добивать пробившихся наружу. А вот с приказом отдыхать вышло не очень. Солдаты и дружинники нервничали, при каждом громком звуке оглядывались на проходы и хватались за оружие, которое не оставляли ни на секунду. Я хотел ободрить их примером спокойного чаепития прямо перед проходами, но вскоре стало понятно, что предыдущие сражения мы выигрывали только благодаря фактору неожиданности. Нет, гады все так же посылали вперед детенышей и подростков, но теперь делали это организованно, массово и достаточно умело. Вскоре нам на себе пришлось ощутить дальнобойные костяные трубки, из которых нас осыпали отравленными дротиками. К счастью, тварям, вероятно, не приходилось сталкиваться с металлическими латными доспехами, и большинство снарядов просто отскакивало от целей. Ими кто-то управляет! сказал Гросс, когда давление с одной стороны уменьшилось и многократно возросло с другой. «Я еще в предыдущем гнезде заметил, что та тварь слишком большая. Не смейтесь, понимаю, что они все не маленькие, но все же именно Титан сам дорасти до такого размера не мог. Это явно аспект изменения, и тот, кто им владеет, делает это пусть и не слишком хорошо, но умело» как один из признаков, вторая пара рук. Мне не показалось, что они были лишними, орудовала ими тварь весьма умело, да и когти. Нет, но я бы сделал по-другому, пожал Дпров плечами. Кости слишком хрупкие, им не хватало железа в структуре, хвост и туловище без чешуи, да и глаз всего два. В общем, работа не дилетанта, но на уровне продвинутого ученика Может, чуть выше. Значит, нам противостоит подмастерье аспекта изменения? Потрясающе! И чего от него можно ждать? Насколько я понимаю, создание новых мутаций штука достаточно медленная. Сможет он быстро наращивать войска по силе? Что вы, милейший, конечно, нет, — отмахнулся магистр. Но зная аспект, можно создавать и использовать эликсиры усиления. Действуют абсолютно на всех. А учитывая их суицидальные действия, они вполне могут решиться пить такое, что нормальному бойцу и в голову не придет. Например, высокотоксичные с откатом в пару недель, а то и вовсе вызывающие смерть после окончания положительного эффекта. И какое максимальное значение могут принимать такие кардинальные вещи? Если говорить в рамках системы «длани», Гроз задумался на мгновение. «Думаю, плюс четыре — это максимум. Ну, может, плюс пять». «Потрясающе!» «От отчаяния мне захотелось взвыть. Но я сдержался, хоть и с трудом. Нам самим понадобится усиление. Не нам с вами, но другим бойцам. И успокоительное. Не сочтите за труд сварить что-нибудь достаточно эффективное и так, чтобы хватило на всех. Приема на два». «Без перегонного куба?» — удивленно посмотрел на меня Морф. «Без реторты, горелок и в походном котелке?» «Если есть другие варианты, с удовольствием выслушаю». «Интересный вызов, милейший!» — цокнул языком Гросс. «Что ж, попробую сотворить невозможное». С этими словами магистр встал и направился к походному костру, который бойцы умудрились развести, набрав старого тряпья по кучам мусора. Как они сумели разжечь мокрую ткань в таких условиях, я не представляю, и этому стоило поучиться, как и умению добыть воды для готовки. Вообще житейская мудрость простых работяг зачастую была гораздо эффективнее, чем любые отвлеченные измышления ученых мужей. Это я проверил на собственном опыте, когда читал про кузнечное мастерство. «Подмоги! Не могу больше!» Крикнул один из щитоносцев, ноги которого скользили по влажному камню. С той стороны на него давил явно кто-то массивный, и я поспешил на выручку, с разбегу ударив плечом в центр удерживаемого щита. «Навались!» Очередным ударом с той стороны, словно тараном, нас отбросило на несколько метров назад. Щитоносец приложился головой о каменный свод и, шмякнувшись на пол, остался лежать без признаков жизни. Я сумел перекувырнуться через голову и подняться, на автомате выхватывая из перевязи жертвенный. Но бросаться, сломя голову на появившегося противника, не спешил. Передо мной на задних лапах стоял чемпион. Почти в полтора раза крупнее всех своих собратьев, и на пол головы меня этот гигант светился силой. Буквально. Не знаю, что именно его вынудили принять, но эликсир заставил его и так немаленькие мышцы вздуться буграми. От него шел ощутимый жар, и если сконцентрироваться, был заметен поднимающийся пар. Копейщики, лишившиеся прикрытия, встали полукругом, не переставая работая оружием, чтобы не пропустить крыс к лагерю, но выходило скверно. Не спешащий бросаться на острия гигант вдруг наклонился, схватил пару крысенышей и запустил их над головами бойцов к отдыхающим. Все, конец привалу! Ожидавшие какой-нибудь подлости, солдаты быстро прикончили живые снаряды. Но на поле боя уже появился следующий чемпион, и нас начали оттеснять от входа. «Лекс, Мартирки! Решился я использовать главный, невосстанавливаемый аргумент. «Чтобы купить это оружие, я первый раз в жизни влез в долги» и пусть это был долг перед казной Рейнхардов, в которой, по сути, лежали мои личные деньги, легче от этого не становилось. Но, как я ни старался, зарядов удалось купить только десяток, и тратить их в самом начале пути не хотелось. — Есть! Стрелки! — тут же отозвался Вокра. — Ко мне! — Лиска не мешкала. Не прекращая варить зелья на пару с присоединившимся гроасом, она послала в бой своих бабочек, уже немало отвлекающих от сражения тех самых чемпионов. Гарпунщики под предводительством барона совершали залп за залпом, прореживая ряды крысолюдов. Вот только это было бесполезно. Как порог от воды во время ливня вытирать? Но гораздо больше, чем все прибывающие с двух сторон волны крысоморфов, Меня напрягал средний проход. Он был самым широким, но из него не появилось ни одного врага. Однако пышущий жар мог значить, что именно оттуда пойдет основное нападение. Будет ли это одна здоровенная тварюга вроде крыса Титана или куча мелких оббафанных до смерти крыс, не особо важно. Оно приближалось, и вопрос с поддержкой нужно было решать немедленно. «Всем открыть рот и заткнуть уши!» — скомандовал Вокра. «Залп!» Грохот взрыва в замкнутом пространстве прокатился по сводам пещеры, на мгновение заставив крыс замереть в ужасе, схватившись за головы своими кривыми лапами. Но снаряды мартирок летели быстрее звука, и чемпионы не смогли ничего сделать. С одним повезло — А может, стрелок просто более опытный попался. Свинцовый шар размером с полкулака пробил череп твари насквозь, демонстрируя всей нашей честной компании, что у крыс тоже есть мозги. Со второй было чуть хуже, но снаряд все равно разворотил половину грудной клетки, оставляя ее при смерти. «Вперед!» — вскричал я, бросаясь в кучу мелочи. «Засунем их в ту дыру, из которой они вылезли!» Глава шестая «Не останавливаться! Навались!» Подбадривал я бойцов, расчищая богатырскими ударами двуручника дорогу. Хорошо, когда противник не носит нормальных доспехов и сам размером с крупную собаку. Тех, кого не удавалось сходу разрубить пополам, я просто откидывал. Но в этот раз бонусов от огненного клинка было немного. Противники предусмотрительно обмазались грязью, и их шкура не загоралась, а лишь затвердевала от соприкосновения с пламенем. Твари! А может, их скрывающийся за толпами предводитель был совсем не идиотом? Да, им не хватало технологий, но по сообразительности они от нас совершенно не отличались. И в своей наблюдательности и подлой самоуничтожающей смекалке были даже выше. Я убедился в этом, когда в очередной толпе крыс появилось странное ярко-зеленое существо. Оно не вбежало и даже не вошло, вкатилось в пещеру. Почти круглое цветящегося живота оно было так раздуто, что я не сразу опознал в нем крыса людского детеныша. Лапки его едва доставали до земли, из пасти и носа текли капли даже по виду ядовитого вещества. Там же, где они падали, в камне оставались небольшие ямки. Среагировать я не успел. Сражался с последним из чемпионов. Несмотря на чудовищную силу и возросшую ловкость, разница в снаряжении позволяла отражать его атаки. А больше было и не нужно. Китобои в это время наделали во враге дырок, И случись это на пару секунд позже, возможно, мне удалось бы отскочить или даже просто предупредить солдат. Один из копейщиков ткнул светящегося колобка копьем. И тот взорвался, осыпая все вокруг каплями кислоты. Едкий характерный запах ударил в ноздри, заставляя отшатнуться. А следом за первым предвестником уже шла целая волна. Китобои под командованием Лекса тут же переключились на живые бомбы, здраво рассудив, что именно они представляют наибольшую опасность. И большую часть в самом деле удалось обезвредить еще на подступах, заливая проходы концентрированной кислотой. Но оставшиеся успевали добраться до наших рядов. «Отступать некуда! Держимся! Щиты на передовую!» Несколькими мощными ударами горящего клинка мне удалось прикончить чемпиона только затем, чтобы отступить сразу перед двумя самоубийцами. За секунду до того, как на меня обрушились потоки, растворяющие все и вся жидкости, впереди возник щит Гроса и заслонил от неминуемой опасности. Слышно было, как кислота с шипением растворяет металл. «Спасибо!» Только и успел я поблагодарить магистра. Это было близко. Вы же сами сказали, щиты на передовую, кивнул проф. Да и варево почти готово. Вам удалось в таких условиях сварить усиливающий эликсир? Не совсем, чуть замялся магистр жизни. И, кстати, крайне советую заткнуть нос ватой. Спрашивать зачем я не стал просто засунул предложенные уже свернутые кругляшки. Для этого пришлось приподнять забрало, но все заняло не больше пяти секунд, за которые ситуация на поле боя в очередной раз поменялась. Мелочь кончилась, и теперь на поле боя высыпали крысолюды в плохоньких, но доспехах. Их плеватели приспособились, и дротики уже не в первый раз находили щель в доспехах рядовых воинов. Мне же пока повезло, но все могло в один миг измениться. Больше половины пола пещеры было залито испаряющимися лужами кислоты. Запах от них шел соответствующий, но благодаря затычкам гросса я его почти не чувствовал. Хребет со своими вернулся в строй. Злые, но слегка отдохнувшие бойцы были вновь готовы давать отпор на передовой. «Лекс тоже присоединился к нам, но совсем с другой целью — сбора!» «Осторожно, снаряды!» — крикнул проф, и спустя секунду мне удалось рассмотреть летящие из темноты прохода в комки грязи. Следом раздался треск бьющейся глины, и примитивные горшки исторгли из себя всю ту же кислоту. Черт знал бы, что такая дрянь будет, обзавелся бы специальными кожаными фартуками. Да и вообще, не самое приятное оружие у врага. К счастью, предупреждение от морфа хватило, чтобы щитоносцы образовали практически глухую стену, закрыв собой остальных. Но теперь крысолюды не спешили бездумно атаковать укрывшихся за броней бойцов. Вход вновь пошли самоубийцы, горшки. Мне удалось заметить даже одну тварь с котелком яда, но, к счастью, китобои не отдыхали. И сраженный стальным прутом крыс упал, разлив всю кислоту под ноги наступающим. В очередной раз я порадовался решению брать необычные арбалеты, а гарпуны. У них имелось всего два типа снарядов, заостренные и совершенно гладкие, но и тот, и другой были привязаны надежными веревками к основанию. Да, радиус атаки сильно ограничивался длиной веревки, зато вместо нескольких сотен стрел можно использовать десяток, да и убойная мощь была несопоставима. Или тонкий болт, или почти с мизинец толщиной стальная болванка. Правда, брал я их для сражения на более низких уровнях, против бронированных ящеров. Одной встречи с кроком мне хватило, чтобы решиться на такой шаг. Но и сейчас в узких туннелях гарпуны доказывали свою эффективность. Выстрелил, выдернул, подтащил снаряд назад. Или сковал противника, замедлив его движение. Или... применений было множество. «Что за дрянь?» Закашлившись, спросила Эва, и обернувшись, я понял, что многие бойцы зажимают руками нос. Даже меня через несколько секунд проняло. Правда, ударила по глазам, щипая куда сильнее, чем кислота крысолюдов. «Почти готово!» — ухмыльнулся Гроз. «Разойдись!» Быстрыми уверенными движениями он забросил огромный щит за спину и, взяв двумя руками котел, бросился к проходам. Здоровенный Морф не обращал внимания на оказавшихся поблизости врагов. Шагал через них, словно против речного течения — И, если честно, враги тоже не горели особым энтузиазмом лезть на рожон. Они чихали, терли лапами морды, разбегались кто куда. Движение по туннелю, возле которого оказался отпров мгновенно остановилось, снизив напор противника больше, чем в два раза. — Чего стоим? Вперед! Руби! — взревел я, бросаясь вслед за магистром. — Оттеснить их к входам! Но развить успех мы не успели. Едва прорубившись через толпу крысиных воинов, залили левый вход жидкостью из котла. Отжали, орудуя копьями и щитами, переступая через лужи кислоты правой, и уже собирались начать заваливать их телами крыс, благо этого добра у нас было навалом, как раздался раздраженный звериный рев, от которого пещера затряслась. А самое жуткое, я почувствовал, что эта зверюга еще только разогревается, не в полную силу показывает свой нрав. Вот только представить себе ни вид, ни размер подобного чудовища у меня не получалось, в отличие от мгновенно побледневшего Гроаса. Магистр от этого рева дернулся и совершенно забыл о своих задачах, лишь с ужасом глядя в центральный проход у мне, быстро!» Крикнул я Лексу и, поймав оружие на ходу, начал раздувать фитиль. Что бы ни заставил от Прова так среагировать, оно явно было опасно. Тратить сейчас время на расспросы все равно, что подписать смертный приговор собственными руками. Судя по звуку, пока что монстр был на той стороне туннеля, а значит, у меня еще есть шанс, хоть и крохотный, направить его против наших врагов. Я преодолел 20 метров меньше, чем за десяток секунд и буквально уперся в стену. Горячую, шершавую стену, трущуюся шиповыми наростами о дыру входа. При каждом движении монстра от камня откалывалась мелкая крошка, так что в прочности и силе зверя сомневаться не приходилось. «Вашу мать!» «Что, если своими действиями я только разозлю это существо, а не прогоню его? Как им управляют враги?» «Не попробую, не узнаю». Отойдя на метр, я опустил горящий фитиль на пороховую подложку, и порошок вспыхнул. Грохот, многократно отраженный от стен, мгновенно заложил уши. В глазах потемнело, но в последний миг я сумел заметить, как ядро пробивает толстую шкуру и погружается в тело твари. Потоки кислотной крови, вырвавшиеся наружу, заставили отступить, и мне пришлось идти назад на ощупь. Чудище ревело, билось, быстро сжимаясь, и атаковало своих укротителей — Об этом явно говорили крики и стоны крыс, разносящиеся по лабиринту туннелей. Затем тепло начало отдаляться, и когда зрение ко мне вернулось, крысы уже начали отступление. Не последнюю роль в их преследовании и уничтожении сыграл Вокра, наконец набравший достаточное количество материала для атаки. «Как вам удалось справиться с пустынным могильщиком?» Спросил удивленно Гросс, стоило мне появиться в пещере. «Никак!» Пришлось мне честно признаться. «Я лишь отпугнул тварь, засадил ядро с пяти метров, чуть в барабанные перепонки не лопнули». «Значит, кроме огня он уязвим к взрыву», — задумчиво заметил проф. «Надо будет запомнить». «Но хорошо бы понять, как крысолюдам удалось его усыпить и дотащить по туннелям!» «Могильщик?» — удивленно переспросила Лиска. «Разве он обитает не только в пустынях? И почему вы решили, что они его именно усыпили, а не выманили приманкой?» «Потому что этот зверь должен питаться почти исключительно крысами!» Вздохнув, ответил магистр жизни. Не буду врать, именно я запустил его в эти туннели лет десять назад. Надеялся, что монстр пожрет здесь всех обитателей, а потом и сам подохнет от голода. Специально выращивал, откармливая грызунами и вырабатывая диету. Но, как видно, результат немного отличается от ожиданий. Отлично, и как нам с ним сражаться, если встретимся еще раз? Он так вымахал, что даже в этот проход поместился бы с большим трудом». «Никак. Это червь. Он довольно медлителен. Так что просто уходить и отпугивать огнем. Не уверен, что его вообще можно убить в текущем состоянии. Если я вас правильно понял, граф, то сейчас он по размерам соответствует легендарной особи. Значит, его мозг уже разделен на восемь взаимозаменяющихся центров». Тварь хоть и тупая, но крайне живучая и выносливая. Просто не будем вставать в нее на пути, и все пройдет нормально. Ладно, надеюсь, теперь мы отдохнем. Заваливайте проходы телами, пленных в угол, четыре часа сна каждому.